Шригал ответил. «Ты считаешь странным, что я охраняю мой дом от влияния злых духов? Я знаю, что ты, Огоутама Шакьямуни, которого люди называют Тадхагата, благословенным Буддою, считаешь, что вызывания бесполезны и не обладают никакой спасительной силою. Но выслушай меня и узнай, что, завершая этот обряд, я почитаю, уважаю, исполняю завет моего отца». Тогда Будда сказал. Ты поступаешь хорошо, что почитаешь и уважаешь завет твоего отца, и твой долг охранять твой дом, твою жену, твоих детей и детей твоих детей от пагубных влияний злых духов. Я не вижу ничего плохого в совершении обряда, завещанного твоим отцом. Но я вижу, что ты не понимаешь обряда. Позволь тот хагати, который сейчас говорит с тобой как духовный отец и кто любит тебя не меньше, чем любили тебя твои родители, позволь ему объяснить тебе смысл этих шести направлений.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 Шри Гала с великим уважением посмотрел на Будду, как на своего отца, и произнёс: Истина, Гаутама ты Будда, благословенный и святой учитель. Я никогда не понимал, что я делал, но теперь я знаю. Ты открыл истину, которая была скрыта, как тот, кто приносит лампаду в темноту. Среди миллионов ламп, горящих в тысячах храмов, освещённых со всех сторон светом, человек может пребывать в духовной темноте. Если забыта сущность обрядов, придуманных когда-то для воспитания высокой мысли, то нужен наставник, который вернёт древним формулам забытый смысл. Будда учил самоконтролю, нравственности, состраданию, мужеству и самопожертвованию, высшим религиозным заповедям. И не просто учил, а делал их убедительными своим примером. Но почему тогда против него поднялась волна возмущения и гонения по всей Индии? Почему священнослужители брамины ополчились против него и стали разжигать ненависть к Будде в сердцах простых людей. И в личной и в бытовой жизни человека не было ни одного события, в котором бы не участвовал брамин со своими обрядами. В течение тысяч лет брамины постепенно навязали индийи наследственную систему каст, разделивших население на несколько иерархических уровней. Во время зарождения религии Индии это разделение не было наследственным и напоминало больше принадлежность к разным профессиональным группам: священнослужитель, воин, ремесленник, простолюдин. Из касты в касту можно было перейти благодаря личным заслугам. Брамины, чтобы обеспечить своим детям лёгкое существование и заработок за посредничество между божествами и человеком, Так дополнили древние святые писания и комментарии к ним, что наследственный сказ стал казаться узаконенным самими священными книгами предков. Для миллионов людей она стала главным условием жизни, при котором они рождались, жили и умирали. Кроме того, брамины внесли в священные книги поправки, доводившие обряды до абсурда и делавшие жизнь бесконечным бегом по кругу религиозных жертвоприношений, в котором главной жертвой человека богам, вернее сказать, браминам, была сама его жизнь. Например, стоило в тексте слово агри алтарь заменить некоторые буквы, как оно превратилось в огни, огонь. И вот уже жена, верная заветам предков в кавычках, напоена обезболивающими отварами, добровольно ложилась рядом с телом умершего мужа на погребальный костёр вместо того, чтобы восходить к алтарю. Столетиями курились благовония перед позолоченными статуями богов в храмах, и сотни лет живые вдовы сгорали вместе с мёртвыми мужьями в погребальных кострах.